К тексту прилагались списки пассажиров и членов экипажа. Кейси прочла список команды. Джон Жен Чанг, капитан 5751, Лью Зан Пинг, второй пилот 31159, Ричард Янг, второй пилот 9961, Герхард Рейман, второй пилот 72349, Генри Мархант, инженер, 4, 25, 69. Томас Чанг, инженер, 6, 29, 70. Гарри Чанг, бортпроводник, 5, 12, 77. Линда Чинг, бортпроводник, 5, 18, 76. Нэнси Морли, бортпроводник, 7, 19, 75. Кей Лянг, бортпроводник, 6, 4, 72. Джон Уайт, бортпроводник, 1, 30, 70. М. В. Чанг, бортпроводник, 4, 1, 77. Ша Ян Хао, бортпроводник, 3, 13, 73. Иидзияо, бортпроводник. 11, 18, 76. Гарриет Кинг, бортпроводник, 10, 10, 75. Вэ борт бортпроводник, 11, 18, 76. И Чанг, бортпроводник, 1, 8, 74. Экипаж был интернациональный. Такие зачастую обслуживают чартерные рейсы. Гонконгские пилоты, как правило, прежде служили в британских королевских ВВС и отличались высочайшей квалификацией. Кейси сосчитала фамилии всего 17 человек, из них шестеро пилотов. Иметь на борту такую многочисленную команду не было необходимости. Н-22 был рассчитан на экипаж из двух человек, командира и второго пилота. Однако азиатские авиакомпании... Быстро расширялись, и чтобы дать своим людям дополнительную подготовку, нередко отправляли в полет большие экипажи. Кейси перевернул страницу. Следующий телекс от СП в Ванкувере, от С. Ниенто, СП Ванкуф, для К. Синглтон, ГРП, ГК, БРБ, Экипаж Transpacific 545 прибыл рейсом Тра-832 из Лос-Анджелеса в Ванкувер. Второй пилот Лью Зан покинул борт, доставлен в Ванкуверскую клинику общей хирургии с диагнозом повреждения черепа, незамеченным ранее, коматоз, состояние, подробности неизвестны. Оставшиеся члены экипажа сегодня вылетели в ГНК НГ. Итак, второй пилот получил серьезные повреждения. Должно быть, он был в хвосте, когда произошел инцидент. Именно его фуражку нашли уборщицы. Кейси продиктовала текст Телекса Ванкуверскому СП, предложив при первой возможности опросить пилота. Потом продиктовала Телекс Гонконгскому СП с просьбой переговорить с капитаном Чангом после его возвращения. Зазвонил Интерком, и голос Нормы произнес «С нашим парнем сплошные неясности». — А в чем дело? — Я поговорила с Мариной из транспортного. Они не покупали билеты для Ричмана. Его поездки оплачивались из специального фонда компании для зарубежных внештатных сотрудников. Но Марина слышала, что парень ухнул целую пропасть денег. «Сколько — Сколько? — спросила Кейси. — Она не знает. — Норма вздохнула. — Завтра я обедаю с Эвелин из бухгалтерии. Она расскажет все, о чем я попрошу. Ладно, спасибо, Норма. Кейси вернулась к телексам, лежавшим на столе. Все они касались других дел. Стив Янг из отдела сертификации «ФАВОП» просил данные испытаний пожаропрочности кресельных подушек, проведенных в прошлом декабре. Из Mitsubishi поступил запрос относительно истечения срока службы пятидюймовых видеоэкранов, установленных в салонах первого класса N22, летающих на американских линиях. Список поправок, внесенных в руководство по техническому обслуживанию н 20 Результаты испытаний очков с блоком виртуальной реальности, производство которых должно было начаться через два дня. Кейси вздохнула и принялась за работу. Глендейл, 19.40. Кейси вернулась домой усталая. Без веселого щебета Эллисон дом казался вымершим. Слишком измученная, чтобы стряпать, Кейси вышла на кухню и выпила чашку йогурта. Дверца холодильника была облеплена красочными рисунками дочки. Кейси подумала не позвонить ли ей, но потом вспомнила, что Эллисон, пора ложиться спать, а она не хотела мешать Джиму укладывать дочь. К тому же ей не хотелось, чтобы Джим решил, будто бы она за ним шпионит. Из-за этого между ними постоянно вспыхивали ссоры. Джиму всегда казалось, что Кейси пытается им управлять. Она вошла в ванную и пустила воду в душ. Услышав звонок телефона, она выбежала в кухню и взяла трубку. «Привет, Джим!» Заговорила она. «Не валяй, дурака, сучка!» Сказал незнакомый голос. «Тебе нужны неприятности, ты их получишь. Мы следим за тобой. И в эту самую минуту тоже!» Послышались короткие гудки. Кейси стояла в кухне с телефоном в руках. Она всегда считала себя выдержанным человеком. Но сейчас ее сердце испуганно билось. Она заставила себя сделать глубокий вдох и опустила трубку на аппарат. Она знала, что другим вице-президентам порой звонят по вечерам с угрозами, но с ней это случилось впервые. Кейси еще раз вздохнула, пытаясь отогнать неприятные мысли. Она взяла чашку из-под йогурта, заглянула внутрь и поставила на стол. Внезапно ей пришло на ум, что она одна в доме, а шторы открыты. Она обошла гостиную, опуская шторы. Подойдя к окну фасада, она выглянула на улицу. В свете уличного фонаря она увидела голубой седан, припаркованный в нескольких метрах от ее дома. Внутри сидели двое мужчин. За лобовым стеклом отчетливо виднелись их лица. Они внимательно смотрели на кейс стоящие у окна. Проклятие! Она подошла к входной двери, заперла ее, накинула цепочку и дрожащими непослушными пальцами набрала шифр охранной сигнализации. Потом она выключила свет в гостиной, прижалась спиной к стене и выглянула на улицу. Мужчины по-прежнему сидели в автомобиль, о чем-то переговариваясь. Кейси увидела, как один из них показывает на ее дом. Она вернулась в кухню и, порывшись в сумочке, достала газовый баллончик и сняла предохранительную обойму. Свободной рукой она подхватила телефон и, разматывая длинный шнур, отправилась в столовую. Не спуская глаз с мужчин, она позвонила в полицию. «Полиция? Глендейла?» Кейси продиктовала свою фамилию и адрес. «У моего дома в машине сидят какие-то люди, они находятся здесь с утра. Только что мне угрожали по телефону». «Ясно, мэм. Кроме вас в доме кто-нибудь есть? Нет, я одна». «Хорошо, мам, заприте дверь и включите сигнализацию, если она у вас есть. Патрульная машина уже выезжает». «Поторопитесь», — сказала Кейси. Мужчины выбрались из автомобиля и зашагали к ее дому. Они были одеты небрежно в спортивные рубашки и брюки, но выглядели внушительно и зловеще. Приблизившись к дому, они разделились. Один остановился на лужайке, другой пошел вокруг дома. Сердце Кейси было готово выпрыгнуть из груди. Заперла ли она заднюю дверь? Сжимая в кулаке баллончик, она вернулась в кухню, выключила там свет и прошла через спальню к задней двери. Выглянув через ее окошко, увидела мужчину, стоящего в аллее. Он осторожно озирался, потом повернул лицо к двери, и Кейси, пригнувшись, накинула цепочку. Она услышала мягкие шаги приближающаяся к дому, и посмотрела на стену чуть выше своей головы. Там была укреплена клавиатура сигнализации с большой красной кнопкой «Тревога». Если она нажмет эту кнопку, зазвучит сирена. Отпугнет ли она мужчину? Кейси не знала, где эта чертова полиция, сколько времени прошло. Она вдруг поняла, что больше не слышит шагов. Она осторожно приподняла голову, Ровно настолько, чтобы выглянуть в нижний угол окна, мужчина шагал по лею, удаляясь от дома. Потом он повернулся и двинулся к улице в обход дома. Продолжая пригибаться, Кейси торопливо вернулась в столовую. Мужчина, стоявший на лужайке, исчез. Кейси охватила паника, куда он девался. На лужайке появился второй мужчина. Он окинул дом прищуренным взглядом и отправился к машине. Первый мужчина уже сидел внутри на пассажирском месте, второй открыл дверцу и сел за руль. Мгновение спустя у багажника седана остановился черно-белый патрульный автомобиль. Казалось, непрошенные гости удивились, но не стали ничего предпринимать. Полицейские осветили их фарами, из машины выбрался патрульный. Несколько секунд он разговаривал с мужчинами в седане, потом те выбрались на улицу. Втроем они поднялись на крыльцо дома. Кейси услышала звонок и открыла дверь. «Мэм, ваша фамилия Синглтон?» — спросил молодой патрульный. «Да», — ответила она. «Вы работаете в Нортон aircraft «Да». «Эти джентльмены из отдела безопасности Нортона?» «Их поставили охранять вас?» «Что? Хотите проверить их документы?» «Да», — сказала Кейси. «Хочу». Полицейский включил фонарь, двое мужчин протянули Кейси свои бумажники. Она узнала жетоны службы безопасности Нортона. «Просим прощения, мэм», — сказал один из охранников. «Мы думали, вы знаете, нам велено каждый час осматривать дом». «Вы ее не возражаете?» «Нет», — отозвалась Кейси. «Ничуть». «Чем еще могу служить?» — спросил полицейский. Кейси смущенно пробормотала слова благодарности и скрылась в доме. «Не забудьте запереть дверь, мэм!» — вежливо произнес охранник. «Да, у моего дома тоже стоит машина охраны». Мэри перепугалась до полусмерти. «Что происходит, черт возьми?» «До подписания коллективного договора еще два года». «Я позвоню Мардору», — сказала Кейси. «Вас всех охраняют», — объяснил Мардор. Как только профсоюзы начинают угрожать кому-нибудь из группы, мы представляем ко всем телохранителей. Не беспокойся. Ты говорил с Бреллом? Да, я все ему растолковал. Однако потребуется немало времени, прежде чем мои слова достигнут ушей рабочих, а до той поры за вами будут присматривать. Хорошо, отозвалась Кейси. Это всего лишь мера предосторожности, сказал Мардор. И ничего более. Хорошо. Ложись спать посоветовал мартер и дал отбой вторник глендейл 545 утра кейси проснулась с головной болью еще до того как прозвенел будильник накинув купальный халат она вышла в кухню включила кофеварку и выглянула в окно голубой седан по-прежнему стоял напротив дома внутри сидели двое Кейси привыкла совершать по утрам семикилометровую пробежку, чтобы взбодриться перед рабочим днем, но сегодня решила воздержаться. Она понимала, что не должна позволить себя запугать, но не видела смысла рисковать. Налив чашку кофе, она устроилась в гостиной. Сегодня все выглядело иначе, чем накануне. Вчера дом казался уютным, сегодня крохотным, беззащитным, затерянным в глуши. Кейси порадовалась тому, что Эрисон уехала на неделю к отцу. Кейси уже доводилось переживать периоды напряженных отношений с профсоюзами и рабочими. И она знала, что угроза обычно заканчивается ничем, однако следовало соблюдать осторожность. Одной из первых наук, которые Кейси усвоила на Нортоне, была та, что цеха завода – суровый мир, куда более опасный, чем даже сборочный конвейер Форда. Нортон оставался одним из немногих предприятий, где зеленый выпускник колледжа мог получать до 80 тысяч в год, разумеется, со сверхурочными. Такие рабочие места были редкостью, и их оставалось все меньше. На заводе шла яростная борьба за вакансии. Если профсоюзы решили, что китайская сделка будет стоить рабочим их мест – Они вполне могли сорвать контракт, пустив в ход любые самые жестокие меры. Кейси сидела, пустив чашку на коленем. Она вдруг осознала, что боится ехать на завод. Она отставила чашку и отправилась в спальню одеваться. Выйдя из дома и усевшись в свой мустанг, она увидела второй седан, остановившийся у багажника первого. Едва «Мустанг» вырулил на улицу, первый седан тронулся с места и покатился следом. Значит, Мардор приставил к ней сразу две группы охраны. Одна для наблюдения за домом, вторая лично за ней. Должно быть ситуация куда серьезнее, чем она полагала.